Глава 3. Подарок дриады. Алиса. Далеко ещё, спросила я у Драгуса, тихо ойкнув, когда снова наступила на острую палочку. Ты еле плетёшься. Неудобно, наверное, на двух ногах, да? сочувственно спросил дракоша, перелетев на следующую ветку. Вообще-то я босая, а вокруг лес. Заметила я, цепляя своим зефирным платьем за валежник. В другой ситуации меня могло подобное огорчить, но я чувствовала, что время моего пребывания в этом дивномире на исходе. Выпитый алкоголь горечил кровь, а любопытство гнало вперёд. Жутко хотелось увидеть настоящую дриаду, поэтому я просто оторвала кусок юбки и потопала дальше. Извини, Я упустила это из виду. Двуногим так много всяких вещей нужно. Взмахнул крылом драгос, и прямо на моих босых ступнях материализовались удобные сапожки того же кислотно-розового цвета, что и платье. Здорово! Спасибо! Искренне поблагодарила я хранителя, радуясь внежданному комфорту. Всё-таки ты необычное человечечко. Другая брюгалась из-за невнимательность. А ты сияешь, как будто я тебе полмира подарил, странным тоном заявил дракончик. В ответ я лишь пожала плечами. "Долго ещё", уточнила всежи я, что-то мне подсказывало, что нужно торопиться. "Уже прибыли", сказал мой крылатый спутник, кивая в сторону небольшого пруда или озерца. Водоём был абсолютно круглой формы. Чистое лазурное глатило безмятежно сверкало в лучах яркого солнца. Маня окунуться в прохладную влагу. Ух ты! Красиво. А здесь купаться можно или это светотатство? уточнила я. Конечно, у меня не было купальника, а если быть до конца честной, то я не имела понятия. Есть ли вообще что-то под тем зефирно-кружевным ужасом, в котором я очнулась? Но не стану же я упускать единственную возможность поплавать из-за таких мелочей. Можно? Чего же нет? Задумчиво ответил Драгос, высматривая кого-то на берегу. Я там, кроме нескольких молодых, но пышных ивышек, ничего не видела. Отлично. Надеюсь, это платье не утопит меня. Хотя, какая уже разница, верно? Сбрасывая на ходу розовые сапожки, спросила я. Ну дракону было некогда. Он попрежнему кого-то искал. Разбежавшись, я оттолкнулась ногами от высокого берега, сгруппировалась и красота! Прохладная водичка приятно ласкала моё тело, даря блаженство, которого я была лишена долгих 8 лет. Я даже о сексе так не мечтала, как просто поплавать где-нибудь в реке или в ванной на крайний случай, но отбросив ненужные размышления, я сделала несколько широких гребков, но тяжелевшая ткань пышной юбки изрядно мешала, портит момент. Ну ладно. В конце концов, мы пришли сюда с миротворческой миссией, а не меня расвлекать. Поэтому, нырнув ещё разок, Я вылезла на берег, безбошно пачка и испорченный наряд. Так, где я вейли? спросила я, отжимая волосы. Они оказались непривычно длинными. В хосписе их всегда коротко обрезали, да и в прежней жизни я предпочитала более удобные причёски прятаться. Специально поставила здесь похожие на себя ивы. Видимо, не получится сегодня извиниться. понурился глупый хранитель. Мужчины, всему у вас надо учить. Какая тебе разница, кто из этих веточек дриада? Просто попроси прощения, только искренне, от души. Главное то, что ивы ли тебя услышит, а не то, видишь ты её или нет. Поделилась я очередной порцией жизненного опыта, примостившись на траву. В холодной воде эффект от выпитого алкоголя немного притупился, а сейчас на палящем солнце голова снова начала кружиться. Иви, прости меня. Ты во всём была права. Я слишком зациклился на том, что у меня отняли, и не замечал того, что у меня была ты. Я скучаю по тебе, по нашим беседам, даже по твоему ехидству. Ты самое красивое дриада. Это я, деревьяшка и недомерок, громко и решительно произнёс Драгос. Ай, ты ж моя умница, горжусь! И ты извини, я разозлилась и сказала не подумав. Ты лучший друг и хранитель, хрустальным голоском произнесла Ивелли. Вот только что на берегу стояла пять ив, и вдруг раз И одна из них стала миловидной лесной нимфой, столстенной косой из гибких зелёных веточек. Я замерла в ожидании романтической сцены, но Драгос и его подружка лишь замерли на пару секунд, загадочно посияли, а потом обратили свои взоры на меня. "Кристальная душа, где ты её нашёл?" спросила дриада. Внимательно рассматривая меня нереально яркими зелёными глазами, она сама, я ей веду, что её сюда случайно забросило. Иви, познакомься. Это Алиса. Алиса это моя подруга, Ивелли. Можешь у неё себе эльфов, оборотней и фей попросить. Сразу сдал меня этот предатель одним словом. Зачем тебе, мои дети?" искренне удивилась нимфа. "Драгос шутит", ответила я, неожиданно смутившись. "Мне необходима её помощь в решении моей проблемы". Лиса почти согласна, но хочет горем из разных мужчин. Говорит, что моих подопечных мало. Нужны ещё оборотень, эльф и фей", заявил не до дракон. Когда-то, когда я обсуждала это с поедавшим персики ящером, идея казалась забавной. А сейчас под строгим и изумлённым взглядом и веяли, сделалось стыдно. Вообще-то я не соглашалась помогать, просто шутила. Стала оправдываться я. Правда? А зачем ты тогда принимала пищу другого мира? Теперь в тебе часть Лемирии, и ты скоро заплатишься в храме. Задумчиво произнесла девушка Ива. "Это что, из оперсиков?" удивилась я. "Нет, я нисколько не расстроилась, как бы то ни было, а умирать и не спешила. Особенно если в альтернативе мир полный чудес, приключений и мужской горем с нагрузку. Про полетать на драконах я тоже не забыла, но, судя по тому, как драгосописал характер своих ящеров, Их на это придётся долго уговаривать. Нет! Персики это часть моей магии. Они принадлежат междумирию, что-то другое, что-то принесённое из Лемерии. Задумчиво ответила мне дриада, не обратив внимания на то, как активно щемафорил её чешуйчатый засаранец. "Драгос!" злобно зашипела я. Ну, не сердись, о лисочка. Ты просто мне очень понравилось. Я так хотел тебе помочь, а ты: "Зачем мне это? Мне и так хорошо". Вот я перестраховался. Пятьдесят меня признался дракон. Не зря мне тогда улыбочка его показалась подозрительной, когда он меня венсоме сыром угощал. Радовало то, что урок с извинениями хранителю усвоил, и сразу же стал давить на жалость. Как бы то ни было, но сердиться у меня на это недоразумение не выходило, хотя и безнаказанным его обман я оставлять не собиралась. С тебя желание потом за то, что схитрил, сказала я. Хотеть мне собственно было ничего, но мало ли, пусть будет. Легко. Ты же не передумаешь? Поможешь с моими драконами, а иви тебе своих детей для гарема добавит. Правда? Жалобно попросил Драгос, стройном взряды, умильно клыкастой мордочки. Манипулятор, чешуйчатый. Я уже хотела сказать, что пошутила насчёт эльфов и прочих лесных обитателей, но первый заговорила Ивели. Трое драконов. Это и без того много, но они такие. В общем, кто-то близкий тебе не повредит. Я подарю тебе одного мужчину для души. Эльф, оборотень или фей, ты выберешь сама, они сами тебя найдут. А когда определишься, то отдашь избраннику это, сказала дриада, вытягивая руку ладонью вверх. На ней тотчас вырос и расцвёл дивный цветок. Сияющий в лучах полуденного солнца, бутон поплыл по воздуху и опустился мне в руки, а после как будто впитался, оставив после себя только рисунок на моём запястье. Он материализуется, когда понадобится, предупредила мой вопрос Ивеили. Спасибо, ответила я, неожиданно громко икнув. Коварное вино, которым напоил меня драгас, Резко напомнила о себе. Внутри меня как будто разгорался костёр, растекаясь по телу жжением. Ты уже переносишься, что ли? Засуетился Драгос. Он подскочил ко мне, что-то быстренько рисуя острым когтем у меня на груди. Но кроме пожара, пожиравшего меня изнутри, я ничего не чувствовала. Всё. Помни, драконы твои мужья. И ничего тебе не смогут сделать, даже если разорвутся на пополам. Просто будь собой. И ещё, живи счастливо, Алиса. Уже менее суетливо добавил Драгос, растворяясь в белом тумане.